гайяр медленно выдохнул, потом плавно скрестил на груди руки и также с ледяным спокойствием в голосе уточнил. «А что, если за этот период возникнет перспектива появления ребенка?» «Каких действий ты ожидаешь от меня в этом случае?» Потрясенно вздрогнув, я нервно икнула и недоверчиво уставилась на него. «Ну как? Я...» Полагаю, мы не станем пока. Еще все не окончательно, поэтому стоит повременить с такой близостью». Гояр неожиданно резко встал с кровати, в бешенстве подскочил к типовому безликому комоду и одним стремительным ударом проломил его до основания. Почти тут же застыл на мгновение спиной ко мне, прежде чем обернуться и безапелляционно заявить. Оля, я, как последний безумец, рискнул всем ради того, чтобы помочь тебе ради осуществления твоих невероятных планов. Ты обещала мне, что попытаешься. И я со всей ответственностью заявляю тебе, что намерен воспользоваться этим шансом сполна. И целебат я хранить не собираюсь. Я и так неимоверно долго нахожусь в отдалении от своей дейраны. А ты не хочешь задуматься над тем, чего мне это стоит». Поверь, я на пределе. В общем, ты не только идеалистка, ты еще и очень наивна, если полагаешь, что я буду соответствовать этим твоим смехотворным ожиданиям. Нет, я твердо намерен привязать тебя всеми возможными способами, использовать с пользой каждый подаренный миг, и об этом предупреждаю тебя честно, как ты и хотела. Два ближайших месяца мы проведем, живя по моим правилам. Прекрасно. «Раз ты так горячо заявляешь мне о честности, поясни слова Тарнага!» Переполненная возмущением от его заявления, крикнула я, тоже вскакивая с кровати. «Почему это они даже на меня согласны? Готовы позволить измененным выжить, только бы не сорвать обретение тобой дейраны? И почему не ранды рада-радюшенька от тебя отделаться? И кто такие эти первородные?» Под конец я уже кричала. Гояр, неожиданно устало вздохнув, обхватил мое запястье и потянул в ванную. Там заставил умыться и также молча проводил обратно в спальню. Не стоит придавать такое значение заявлениям Тарнага. Вся эта их суета с моим союзом раздражала меня и раньше. Поверь, они просто кучка паникеров, которым за каждым деревом «Мерещится моя гибель. Для Неранды же это возможность встретить предназначенную пару и обрести гармоничный союз. А первородное...» «Я затаила дыхание, ожидая ответа». «Обещаю, что расскажу тебе о них, как только мы станем родителями». Его голос дрогнул. «Меня же затрясло от гнева. Получается, замуж за капитана – это без вариантов». «Сам он железно уверен, что после испытательного срока в два месяца я уже никуда не денусь, да еще и забеременею». Тарнак опять же прямо намекнул, что должна теперь пожизненно рядом быть и всю посильную помощь оказывать, раз втянула Гаяра в такие передряги. И я совсем не против последнего, понимала изначально, на что иду. А мне что? А мне остается кот в мешке». Вот чувствую, что-то в этих первородных непросто, а еще и на детей намекают. Это вообще как понимать? Жизнь у меня сплошные виражи. Когда от меня никому и ничего не нужно, все презирали. Теперь уважение наметилось, так всем от меня что-то сразу стало необходимо. Гнев, возмущение, искренняя обида все одновременно взыграло, взбурлило, резко одним огромным всплеском адреналина, снося мое смущение, скованность, страх перед гояром и общественные ограничения. Не найдя слов для ответа на столь возмутившее меня заявление, фактически прямой намек на то, что так и быть мне в неведении, да еще и ребенка ему обязательно родить, я сорвалась» не помня себя от злости, сжав кулаки, кинулась к нему с единственным желанием треснуть этого зарвавшегося деспота. Не удалось. К моему вязчему сожалению. Поймали на подлёте и, спеленав намертво объятиями прижали к себе. Ш, ш Оля, тише. Зря я так сказал. Не то имел в виду, что прозвучало. Не то. Прости». При этом он как и накануне ночью прижался своему лбом к моему, пристально вглядываясь в глаза. И был этот взгляд таким неледяным, непривычно обеспокоенным, живым, искренне переживающим, горячим, что у меня от неожиданности перехватило дыхание. Но активированный запал эмоций, всплеск силы и злости так просто сойти на нет не мог. Поэтому в отчаянной попытке все же воздать по заслугам этому тирану, я взбрыкнула и попыталась пнуть его в коленку. Мгновенно донесшийся шорох за миг до собственных ощущений сообщил о последствиях. Поверх кольца сильных рук меня уже по всей поверхности тела обхватывали невыразимо сильными крыльями, полностью притиснув к мужскому телу и лишив всякой возможности нападать и сопротивляться. «Рррр!» «Извини». «Очень нежно», — прошептал Гояр мне на ухо. «Ударишься. У нас прочный наружный покров». Его тон деморализовал меня настолько, что, совершенно не поняв смысла сказанного, я замерла в этих двойных объятиях, пытаясь вообще вспомнить, из-за чего на него накинулась. «Ах, да, дети!» «Я не так выразился». Не думай, что давлю на тебя или тороплю. Нет, просто смогу только после этого рассказать. Это личное». Снова уткнувшись в мой лоб и встретившись со мной взглядом, прошептал Неймарец. «Когда бы это не случилось». Чувствуя, что от сердца немного отлегло, но до полного спокойствия еще ого, как далеко, решилась на искренний ответ. А как мне предлагаешь жить и чувствовать себя, зная, когда что-то словно нависает, грозясь вылиться неизвестного что? Поверь, тебе волноваться не из-за чего. Опасности там нет для тебя. Но рассказать не могу пока. Тихо-тихо прозвучал ответ, а алые глаза необъяснимо запылали. Почему? От глубины и открытости ответного взгляда, ощущая себя, словно окутанной им, прошептала я. личное Оля, слишком личная. Доверься мне». Я неуверенно кивнула. «А что еще оставалось?» «Свой выбор я сделала, когда поставила перед выбором его. В очередной раз жизнь задавала мне уравнение с неизвестными, но была уверенность, Заветный Икс вычислю. Надо лишь прийти в себя и все обдумать. Медленно скользнув по спине, плавно обижав то, что ниже, руки вслед за крыльями вернули свободу. А я... Я смутилась и, резко развернувшись, изгорая от стыда на негнущихся, словно деревянных ногах, отправилась в душ. Но не успела дойти как сзади догнал уже снова спокойный, ровный голос. «Кстати, завтра крыладу за нами прилетит Эндора. Мне пора возвращаться на свое место, да и тебе тоже». «Но я думала, я резко обернулась, уставившись на гаяра и вмиг забыв о своем смущении. Я считала, что смогу еще встретиться с Ревуном, Громилой и Скорым». «Нет». Гояр, холодно зыркнув на меня, отвернулся к кровати с явным намерением лечь спать. «Больше твоего присутствия среди них я не допущу, но дистанционно связь можешь поддерживать. Тем более, что я планирую приобщить тебя к контролю над этим делом». Чувствуя, что вот-вот начну скрипеть зубами и снова разозлюсь, резко рванула в ванную и, от души хлопнув дверью, мысленно об озволании Марца бездушным свином. Если дело и дальше так пойдет, придется идти к Тинорагу лечить нервную систему. Вот он посмеется. Эх, Эндора, что там меня еще ждет? И что, увы, уже не ждет? Вернее, кто? не Абултуса, ни Тарна там уже нет. Надо связаться с Шейнаганом, и договориться о возвращении хотя бы кактуса. С ним и жизнь как-то веселей».